Глава третья. Принцесса. 1. До Новгорода добрались только в середине января. Герда к этому времени как минимум по несколько часов в день проводила в седле и даже тренировалась в сабельном бое. Но, правду сказать, бедро всё ещё окончательно не зажило. Болело иногда больше, иногда меньше. и сильно ограничивала Герду в движении. Все-таки без магии дела шли куда хуже, чем с колдовством, а выздоровление приближалось куда медленнее, чем ей этого хотелось. Но, увы, исчезнув после посещения древнего храма, Дарк Герде так и не вернулся. Не приходила к ней больше и другая она, не говоря уже о неистовой. Это было обидно. Но Герда уже, кажется, научилась воспринимать жизнь такой, какая она есть, а не такой, как хочется. И, возможно, поэтому, чем ближе они подъезжали к Новгороду, тем хуже становилось у неё на душе. Принцесса или нет, она осталась в одиночестве посредине огромного мира, без подданных, без друзей, без поддержки. Какой простой не была бы её жизнь в Воронеже. Там она была бы сама себе хозяйкой и жила, положив руку на сердце. Просто великолепно. Но не теперь. После невероятно сложного, опасного и долгого, как целая жизнь, путешествия она ехала в Новгород к мужчине, который то ли действительно её любит и ждёт, то ли давно уже изменил своё к ней отношение и свои планы относительно неё. Они ведь и знакомы были всего ничего. И знали друг о друге совсем недостаточно. Хочет ли он по-прежнему на ней жениться? И захочет ли, узнав все подробности? Она ведь теперь опасный гость, жорнов на шее, ни как не меньше. Да и она сама. Что она знает о князе Полоцком? А что если он совсем не такой, как ей тогда показалось? Сможет ли она с ним жить? Захочет ли? Ведь если замуж доверный в постель, а там кто знает, понравится ей это или нет. Герда не знала ответов на эти вопросы, и от того с каждым новым днём нервничало всё больше и больше. Во временами её занимали совсем уже идиотские вопросы: так ли хорошо она выглядит после всего через что она прошла, чтобы встретиться с мужчиной, с которым не виделась почти целый год. Как он отреагирует? обнаружив в первую брачную ночь, если таковая и вообще случится, шрам под её левой грудью и другой на левом бедре. Нужна ли ему хромоножка, с которой даже вальса толком не станцевать. В такие минуты она забывала, что шрамы у неё небольшие и аккуратные, и что хромать она, скорее всего, вскоре перестанет. Ей было муторно и одиноко, тоскливо и больно, и, разумеется, холодно. А ещё она была грязная, в давно нестиранной одежде и предположительно пахла как отхожее место. Настроения, мысли об этом ей, разумеется, не поднимали. И вот этот день настал. Показав на городской заставе перстень князя Полоцкого, в очередной раз сослуживший ей службу в качестве универсального пропуска по землям Гердарики, Герда въехала в Новгород. По такому случаю она пересела в седло и возглавила свой маленький отряд. Дело шло к вечеру, смеркалось, и по зимнему времени под обложенным снежными тучами небом стоял лютый мороз, пробиравший Герду, что называется, до костей, несмотря даже на все слои кожи, шерсти и меха, которые она на себя напелила. Людей на улицах города было крайне мало. и спросить дорогу было практически не у кого. Тем не менее, не стоять же на месте. «Поехали», — приказала она своим немногочисленным спутникам. «Там разберемся». И они поехали. Но город оказался велик, и пока добрались до центра, построенного на берегу неширокой по сравнению с Этилем реки, совсем стемнело. Впрочем, здесь, почти на всех улицах, горели или фонари над дверями домов, или факелы в железных кольцах на стенах, или в подставках вдоль дороги, свечи и лампы в застеклённых окнах, огонь в жаровнях, выставленных на перекрёстках или в начале подъездных аллей, ведущих к большим особнякам, каменным дворцам и срубленным из вековых сосен и дубов деревянным теремам или хоромам, как их тут ещё называли. В общем, выглядело всё это незнакомо и странно, но интересно и, пожалуй, даже красиво. Нашлось в конце концов и Полоцкое подворье, дворец князя Ивана. Рассмотреть его в темноте было невозможно, но, по-видимому, он был огромен, как и положено настоящему княжескому дворцу, и занимал немалую территорию. А ещё он был обнесён высокой кованой оградой. через прутья которой видны были только деревья парка да уходящая в глубину территории подъездная аллея. Ворота, понятное дело, были заперты, но при них состоял сторож. Перстень князя Ивана произвел впечатление и на этого служаку. Но порядок есть порядок, и к дому он пропустил одну лишь герду, правда верхом. Около парадного подъезда коня у нее принял грум, а учтивый мажордом, распахнул перед ней двери и, впустив в обширный и хорошо освещенный вестибюль, мраморные колонны, лестницы, двумя элегантными дугами, поднимающиеся на второй этаж, немногочисленная, но красивая резная мебель темного дерева. Поинтересовался, с кем имеет дело и что привело незнакомца в дом князя Полоцкого. По всей видимости, он принял Герду за юношу, одета-то она была по-мужски, Но она была не в том настроении, чтобы объясняться на эту тему. Поэтому снова продемонстрировала перстень князя Ивана и попросила о срочной с ним встрече. Его высочество находится в отъезде. Вежливо поклонился Герде монументального вида мажордом. Но я тотчас доложу о вас, молодой госпоже. Как прикажете вас представить? Молодая госпожа тоскливо констатировала Герда. Этого следовало ожидать. Моя удача меня никогда не подведёт. Доложите, что виконтесса Герарда де Ченто приехала в Новгород по любезному приглашению князя Ивана. Но ну, не говорить же всем и каждому, что я принцесса крови, герцогиня и боже мой, кто ещё. Прошу вас, ваше сиятельство, не моргнув глазом предложил мажордом, делая приглашающий жест в сторону удобного кресла. Присаживайтесь. Приказать подать вам вина. Лучше водки, хмуро ответила Герда, садясь в кресло. И побольше. Горя, как она уже успела научиться у Русичей за время своего долгого путешествия по заваленной снегами Гердарики, лучше всего заливать водкой, пока оно, горя, в ней в этой водке не утопнет. Твою ж мать, ругнулась она мысленно на местном наречии. Но легче ей от этого не стало. Как только в жизни у неё что-нибудь начинало выстраиваться, тут же происходило нечто, что разрушало все её надежды и чаяния. Поэтому пусть будет водка. Как прикажете ваше сиятельство, снова поклонился мажордом и вышел выполнять поручение. Ну почему мне так не везёт? уныло думала Герда, почти автоматически набивая трубку каким-то похожим табаком. «Почему в любом деле я в конце концов оказываюсь проигравшей стороной?» К курению трубки она пристрастилась во время длительного плавания по этилю. Табак, здесь его называли турецким, отвлекал от дурных мыслей и помогал справиться с болью, особенно если добавить в него немного перемолотый в порошок сушеные конопли. Бороться с поганым настроением он помогал тоже». Герда высекла огонь. Теперь все делалось без магии. Пыхнула, раскуривая трубку. И в этот момент, практически одновременно, слуга принес ей на серебряном подносе хрустальный стакан с прозрачной, остро пахнущей жидкостью. А по лестнице со второго этажа вниз спустилась симпатичная молодая женщина в элегантном домашнем платье. «Добрый вечер, викантесса!» улыбнулась она, направляясь к Герде. Я Дарья Полоцкая. Чем могу быть полезна? Княгиня, встала ей навстречу Герда. Ваш супруг? Ох, нет, с улыбкой всплеснула руками женщина. Я не княгиня, и уж точно не супруга князя Ивана. Я его молочная сестра. Знаю его фамилию, но княжеского титула у меня нет. Я живу в Пскове. А на зиму с детишками приехала погостить к брату. Ах, вот оно как. Неожиданно даже для самой себя обрадовалась Герда. Сестра, это хорошо. Сестра это просто замечательно. Если сестра, значит, всё ещё может устроиться. Прошу прощения, госпожа Дарья. Я просто не знаю ваших реалий. Называйте меня, пожалуйста, Гердой. Я из Эренора, если вы знаете, где это. Знаю, с интересом посмотрела на неё женщина. Князь Иван предложил мне защиту. Герда достала из кармана и показала Дарье перстень с печаткой. И вот я решила воспользоваться его любезным предложением и приехала в Новгород. У меня на родине, знаете ли, не сложились отношения с отцом. Вот и пришлось уехать. Ну и хорошо сделали, что приехали. Дарья рассматривала её с видимым интересом, даже не пытаясь скрыть своего любопытства. Князь Иван будет дня через 2-3 Он поехал встречать поезд невесты. А вы пока располагайтесь, отдыхайте. Я прикажу приготовить вам комнату и нагреть воды. Поезд невесты? Нет, мне определённо на роду написано навсегда остаться несостоявшейся невестой. Опять сжалось сердце, и слёзы закипели где-то за орбитами глаз. Значит, его можно поздравить? спросила она не дрогнувшим голосом. Поздравить? переспросила Дарья. Наверное, можно и поздравить, пожала она плечами. Князь Иван любит своего отца, и с невестой, как я знаю, знаком, оттого великий князь его и послал встречать поезд княгини деля Тремой. Так эта невеста великого князя, сообразила Герда. Это хорошо, улыбнулась Герда. Я с ней тоже знакома, и, наверное, даже лучше, чем князь Иван. «А у вас, свикантесса, случайно волосы не льняные?» «Пепельные, если отмыть», — тяжело вздохнула Герда, снимая Малахай. «Может так случиться?» Осторожно, словно боясь вспугнуть севшую на руку птицу, спросила тогда Дарья. «Что где-то, когда-то вас звали Агнессой?» «Князь Иван рассказывал?» «Это был очень хороший знак». Но насколько он хорош на самом деле, Герде ещё предстояло узнать. Да. Ах, встрепенулась затем Дарья. Ну что же мы здесь стоим? Вы же устали с дороги. Агнесса. Герда улыбнулась Герда. На самом деле, Герда, но я не одна. За воротами остались люди, с которыми я прошла полмира. Полмира? удивилась женщина. Около того. Значит, «Вы голодны, и вам нужна ванна», – решила Дарья, и все разом пришло в движение. Дарья оказалась необычайно организованной и энергичной женщиной. Не прошло и пяти минут, как кто-то бежал уже к воротам, чтобы позаботиться о сопровождавших Герду людях, а кто-то другой провожал Викантессу в отведенной ей покое. Дом, насколько она успела понять, попав в живой круговорот, состоявший из слуг и служанок всех мастей, был не только большим, но и замечательно красивым. Во всяком случае, по своей роскоши, он мало чем уступал дворцу королей Иринора. Но Герде было пока не до этого. Она так замучилась, что усталость, казалось, въелась ей в кости и растворилась в крови. К тому же она выпила таки поданную ей водку. И это, скорее всего, было лишним. Развести не развезло, но ясность восприятия нарушилась основательно. И Герда не запомнила, как оказалась в просторной спальне, и кто усадил ее в кресло, поставленное у разожженного камина. Но вокруг творились чудеса, хоть и без всякой помощи магии. Откуда-то появились ее переметные сумы и вьюки, но в них, насколько она помнила, Не было ни чистого белья, ни нормального платья. Впрочем, обнаружив, в каком состоянии пребывает убогий гардероб Викантессы Дечента, служанки принесли ей чистую ночную рубашку и просторный шлаф-рок, позаимствованный, надо полагать, у гостеприимной Дарьи Полоцкой. Сестра князя Ивана была ниже Герды ростом, но плотнее, и, тем не менее, чуть коротковатая и несколько излишне свободная рубашка из белоснежного батиста была куда лучше того, в чём неделя за неделей, не раздеваясь, вынуждена была спать Герда. А потом она разделась и опустилась наконец в горячую воду. Ванна была медная, украшенная чеканкой, но не это главное. Она была большая, так что сев в неё, Герда смогла вытянуть свои длинные ноги. Горячая вода, розовое масло, и шафрановое мыло и уверенные руки двух средних лет женщин, взявшихся её мыть, всё это подействовало на Герду настолько умиротворяюще, что она не заметила, как расслабилась и вроде бы даже задремала. Но потом всё-таки очнулась от дрёмы, встрепенулась, И нашла себя уже одетой, запахнутой и завязанной кушаком, шла в frock. И оббутой в тёплые войлочные туфли, сидящей за столом, на котором служанка расставляла перед ней чудесные яства, о существовании которых герцогиня или успела позабыть, или вовсе никогда не знала. Исходящее ароматным паром жирное уха, румяные пирожки с тем и с этим с мясом и рыбой, мороженой ягодой и прошлогодними яблоками, копчёная белорыбица и солёная сёмга, и что-то слоёное из теста и мясного фарша. В общем, здесь было столько разнообразной еды, что у голодной герды слёни только что изо рта не текли. Между тем, служанка налила ей в серебряный стаканчик красного вина, а другая спросила: Не помешает ли их сиятельство госпоже ви контессе, молодой хозяйка? И вскоре они уже сидели за столом вместе. Извините, герда, если я вмешиваюсь не в своё дело, мягко поинтересовалась Дарья в какой-то момент неспешного разговора. Но мне передали, что у вас на бедре недавно зажившая рана, и ещё один шрам под левой грудью. Криво усмехнулась в ответ, враз отрезвевшая герда. Это не тайна. Под грудью след от удара кинжалом. Сзади под лопаткой, к слову, тоже есть шрам. Клинок был длинный и прошел меня насквозь. Но это старая история, почитай, два года прошло. А на бедре действительно свежая рана. Это меня нагаец в хастаракане копьем ударил. — В хастаракане? — опешила Дарья. — Но ведь это где-то на краю света. — Ну так мы и туда добирались. если правду сказать, через всю горную страну, затем через степи пустыню, а потом уже по Яйку до Хазарского моря и там вдоль берега костью Итиля. «Ох!» — прикрыла рот ладошкой, пораженная ее рассказом женщина. «А что же нагайцы?» «А что с ними?» — не поняла Герда, занятая активным поглощением пищи. «Как вам удалось от них убежать?» «Так не удалось». Поморщилась Герда, вспомнив эту историю. В том-то всё и дело, Дарья, что не удалось, пришлось их всех убить. И в этот момент Герда поняла, что убийство перестало быть для неё чем-то невероятным, ужасным, невозможным, а отнюдь не тогда, когда она дралась за свою жизнь с нагайцами, а много раньше, ещё до того, как она зарезала своего не состоявшегося насильника. Зло незримо прорастало в ней с раннего детства, и, возможно, не стоило королю оплодотворять её мать. Из семян зла вырастают только чёрные цветы. Так значит, у вас сабля не для красоты, согласилась Герда с очевидным. Но это, Дарья, совсем другая история. В результате с устатку да под милый сердцу разговор о Дарье оказалась отличной собеседницей. Герда не только наелась до отвала, но и напилась так, что едва забралась в постель, как сразу же уснула. И сон ее был крепок и безмятежен, а проспала она без малого двенадцать часов. Спала бы и дальше, но, выпитое вечером вино, начала проситься наружу, и Герде пришлось открыть глаза – Так начался для неё новый день. К тому времени, как она проснулась, слуги привели в порядок, выстирали, высушили, почистили и отпарили единственную оставшуюся целую пару белья и более или менее приличное платье, в котором не стыдно было выйти из спальни. Завтрак она, впрочем, благополучно проспала, так что ела в одиночестве. Съела тарелку рисовой каши с маслом, изюмом и курагой. Кусочек твёрдой ситрины, два яйца, сваренных вкрутую, и печатный пряник. Запивала завтрак водой и чёрным чаем, заправленным тростниковым сахаром и молоком, и вышла из-за стола совершенно счастливая. Но это настроение не помешало ей вспомнить об обязанностях, и она тот же пошла проведать своих людей. С ними, к счастью, всё было в порядке. Дарья не обманула. Всех разместили с комфортом, накормили и обеспечили помывкой и одеждой на первый случай. И сейчас они готовились выйти в город, чтобы пройти по лавкам и приодеться, поскольку обнасились до последней степени. Деньги у них были, так как Герда отказалась от серебра, вырученного за оружие и лошадей убитых ими нагайцев. Переговорив в стиле Юэля и Томаса Моллином, Герда тоже задумалась о гардеробе. Денег у неё осталось мало, но в Новгороде, как она знала, находилось отделение банка торгового, и значит, денег ей должно было хватить на любые сумасбродства, и уж тем более на то, чтобы обновить свой гардероб. Однако Дарья Герду опередила, и все её планы решительно отложила на завтра. Оказывается, Герду уже дожидались вызванные Дарьей модистки и белошвейки, а также портные перчаточники и скорняки, так что к вечеру у нее уже были и шелковое белье, и батистовые ночные сорочки по размеру, и пара платьев на первый случай, чтобы по дому в шлафроки не разгуливать, и чтобы было в чем из дома выйти. А еще софьяновые сапожки с меховым подбоем, шуба из меха куницы, зимние перчатки и меховая шапка незнакомого покроя. «Это, конечно, не идеально», Словно бы извиняясь, объяснила ей Дарья: "Но к моменту, как вернётся князь Иван, мы вам уже сородим вполне приличный гардероб". Герда смотрела на молодую женщину, восхищаясь ею, но думала скорее о себе, чем о сестре князя Ивана. Сейчас она пыталась понять, что с ней происходит. В груди Герды разливалось удивительное тепло, быстро переходящее в жар. Но этот жар не причинял боль, не испепелял. Он он был счастьем, о котором она могла только грезить. Забота, вот в чём было дело. Кто и когда в последний раз заботился о Герде? Коро. В первый и в последний раз в её пусть и короткой пока, но зато путанной и полной неприятностей жизни. Ни до неё, ни после. Никто не был к ней так добр, как Шарлотта. И в этом смысле Дарья живо напоминала ту княгиню Деля Тремуй, которая взялась наряжать и украшать совершенно незнакомую ей девушку, Агнесу де Фиен. Впрочем, имелись и различия. Дарья Полоцкая отнюдь не ребенок, какой была в ту пору Коро. Она взрослая женщина, мать троих чудесных детишек и мужнина жена, а еще... Она член княжеской семьи, и это многое говорит и о ней, и о семье великого князя. Мать Дарье, девушка из хорошей семьи, изгнанная из дома за внебрачную связь, стала кормилицей князя Ивана. И так пришлось ко двору, что вошла в конце концов в близкий круг княгини Анны, жены великого князя Гердарики. Так что Дарья выросла в Кремле. в местном аналоге королевского замка, как сестра князя Полоцкого. Сейчас она была замужем за боярином старинного рода и носила совсем другую фамилию, но все её по старой памяти звали Дарьей Полоцкой, в особенности в доме князя Ивана, где она распоряжалась как настоящая хозяйка. Пока Иван не женился и не привёл сюда молодую княгиню, я могу делать в Полоцком подворье всё, что душе угодно. объяснила она Герде со спокойной гордостью. Я уж точно это в моих силах, а деть, как полагается, дорогою гостью. При этом, говоря про дорогую гостью, Дарья смотрела на Герду с таким странным выражением лица, что у той возникли кое-какие подозрения относительно рассказов князя Ивана о встреченой где-то в далёких краях Агнесси де Фиен. Возможно, На этот раз судьба не посмеётся над ней. Это было бы замечательно. Но наученная горьким опытом, Герда уже не бралась что-либо загадывать. Предполагать можно всякое, мечтать можно о разном, хотеть можно чего угодно, но пути Господня неисповедимы, в особенности, если речь идёт о колдовстве, связанном с языческими богинями. И пусть всё это теперь в прошлом. И маги и богиня, которая, верная и думать забыла о существовании своей подопечной. Такое на самом деле не забывается, а возможно и не прощается, хотя в коллегиуме и утверждали, что колдовство не противоречит вере в Бога, ибо не несёт на себе печати бесовства. Не все теологи, насколько знала Герда, соглашались с такой постановкой вопроса, но церковь Вынуждена была терпеть Колдунов как неизбежное зло, ибо магия существовала всегда, и, наверное, здесь тоже не обошлось без Божьего промысла. На следующий день с утра отправились с Дарьей гулять по лавкам и портновским мастерским. И ещё Обязательно надо пройтись по гостинному двору, уверяла сестра князя Ивана. Герда не возражала. Ей всё было по душе, потому что настроение у неё было, что называется, солнечное. Гостиный двор это где много-много лавок и мастерских ремесленников, улыбалась она. Едем. Уселись в великолепную, запряжённую четвериком карету с княжескими гербами на дверцах. И не забыть про Цинскую слободу, вспомнила Дарья, устраиваясь на мягком, обитом тёмным бархатом диванчике. И ещё к немцам стоило бы заглянуть. Но первым делом они всё-таки поехали в банк торговый. Дарья уговаривала Герду не торопиться с глупостями, поскольку денег у неё хватит на всё, в том числе и на то, чтобы как следует нарядить дорогой гостью. Но Герда была непреклонна. Ей вдруг остро захотелось стать самодостаточной, тем более что она действительно достигла определённой финансовой независимости. Как бы ни сложилось, содержанкой я не стану. Дарья, сказала она сестре Ивана. Вы чудная, добрая. И как у вас в гердарике говорят? Хлебосольная? Да, кажется, так и говорят. Хлебосольная. У нас бы сказали щедрая. Поверьте, Я бы не постеснялась принять от вас помощь, честное слово. У кого-нибудь другого не взяла бы, но вы, Дарья, не кто-нибудь другой. Я это вижу, чувствую. Однако у меня действительно есть деньги. Их достаточно, и было бы глупо их не потратить. Наследство? С неожиданным интересом спросила Дарья. Нет, улыбнулась Герда, покачав мысленно головой. Это я в Харнахе клад нашла. А про наследство я вам как-нибудь в другой раз расскажу. Обхохочетесь. Всё настолько плохо, Дарья оказалась очень чуткой к интонациям, мгновенно уловив что-то недосказанное в том, как Герда сказала ей о своём наследстве. Чуткая. Герда и сама не знала, что на неё вдруг нашло, но она почувствовала Дарью, увидела, ощутила, подсказала ей другая она. Ну же, подруга, не тупи. Всего ещё один маленький шажок. Ты вернулась. Герда не знала смеяться ей или плакать. Хорошая попытка, улыбнулась другая Анна. Следующий ход, пожалуйста. Дар! От восторга у Герды даже перехватило дыхание. Это мой дар. Но ну, наконец-то. Но почему именно сейчас? Хешанра, не догадываешься? Переспросила Герда, непроизвольно переводя слова своего альтер эго на горан, и наконец поняла. Мозаика сложилась. Магия не вернулась, потому что никуда от Герды на самом деле никогда не уходила. Она просто была занята всё это время. Её магия, все силы её дара уходили на то, чтобы выстроить в памяти структуру давным-давно умершего языка. да вот самого языка, на котором написана книга, подаренная тёмной богиней. Сейчас этот язык воскрес в Герде. Зазвучал, ожил и освободившись от непосильного труда магия снова стала доступна. Спасибо за подсказку, поблагодарила она другую себя. И, в общем, я рада, что ты вернулась. Сказав это себе другой Герда повернулась к Дарье и заглянула женщине в глаза. — У вас, Дарья, третий уровень, не правда ли? Вы колдунья. Дар духа, если не ошибаюсь. — Как вы... — встрепенулась Дарья. — Ох, так вы тоже? — Такая же, как вы, — улыбнулась Герда. — Нет, — покачала головой Дарья. — Не такая. Вы можете видеть уровень и сразу опознаете дар. «Какой у вас статус, Герда?» «У меня нет статуса». Не без горечи усмехнулась Герда, вспомнив про коллегиум и про орден. «Я самоучка, знаете ли. Все сама-сама. Даже не знаю точно, какой у меня уровень». Лукавила, конечно, не без этого. Темная богиня определенно говорила, что у Герды уровень выше стандартного первого. Но осторожность подсказывала – Что нигде и никому не следует говорить лишнего. Но если вы видите силу удара и его направленность, уровень должен быть достаточно высок, предположила Дарья. Похоже на то. Герда не стала рассказывать, что до сегодняшнего дня не знала, что может так ясно ощущать чужой дар. Надо только подобраться поближе, да поболтать подольше. Ох ты, Дарья была в восхищении, и Герда её понимала. Совсем недавно и для неё колдуны с высоким уровнем силы были чем-то таким, что здесь в Гердарике называют неведаль заморская. "Мы ещё об этом обязательно поговорим", пообещала она Дарье, когда карета остановилась перед солидным зданием, облицованным серым гранитом. "А вот и банк". Они вышли из кареты. Причём Дарья всё время заворожённо всглядывала на Герду, видимо, не могла успокоиться, узнав, что её новая знакомая сильная колдунья. И прошли в здание банка. Привратник открыл перед ними тяжёлые двери. распорядитель, встретивший их в вестибюле, едва бросив взгляд на Дарью, которую, по-видимому, многие знали в Новгороде в лицо, тот же проводил женщину в большой, хорошо обставленный кабинет. Где именно встречу, встал из-за стола представитель господин в дорогом расшитом золотом пурпурном камзоле. Рад приветствовать ваше сиятельство в нашем банке, согнулся он перед Дарьей в низком поклоне. Чем могу быть полезен? Моей гостье, виконтессе Деченто, нужно получить деньги по аккредитиву, объяснила Дарья, усаживаясь в кресло перед столом. К вашим услугам, поклонился Герде банкир. «Какого рода аккредитив вы хотите обналичить?» «Вексель банка торгового». Герда достала из кошеля вексель на пять тысяч двойных флоринов и свою подорожную, и положила документы на стол перед банкиром. «Минута, ваше сиятельство». «Чтобы внимательно изучить документы, печати и подписи, банкиру и в самом деле понадобилось всего несколько минут». «Все верно», — кивнул он, возвращая Герде подорожную. «Все верно». Каковы ваши пожелания относительно суммы наличных, госпожа виконтесса? Я хотела бы получить, скажем, 200 флоринов в звонкой монете, улыбнулась мужчине Герда. И какие-нибудь платёжные обязательства на соответствующей по размеру суммы. Весьма разумное решение, ответно улыбнулся банкир. Я сейчас же дам необходимые распоряжения. С вашего позволения, сударьня, снова встал из-за стола. Я должен вас ненадолго покинуть. Приказать подать вам вина. У вас есть кофе? Полюбопытство Вольгерда, успевшее уже забыть, когда в последний раз пила этот замечательный напиток. Всё, что пожелаете. Банкир не соврал, и вскоре слуга принёс в его кабинет серебряный поднос, на котором стояли керамический чайник с травяным чаем, который заказала Дарья, и серебряный кофейник. Фарфоровые чашки изумительной работы, хрустальная сахарница и фарфоровое блюдо с пирожными. Слуга разлил напитки по чашкам и удалился. "Любите кофе?" полюбопытствовала Дарья, начинавшая, по-видимому, оправляться от потрясения, вызванного откровением Герды. "Я всё люблю", вздохнула Герда, принюхиваясь к кофейному аромату. Но конкретно кофе не пила уже несколько месяцев. Это будет очень нескромно, если я спрошу вас, Герда, какой у вас дар. Это нормально, успокоила женщину Герда. Спрашивайте, что хотите. А уж я решу отвечать или нет, добавила она мысленно. Полагаю, у меня родство со стихией огня, сказала вслух и вытянув левую руку ладонью вверх, Начала зажигать на пальцах свечное пламя. Когда трепещущих на лёгком сквозняке язычков в пламени стало 5, Герда начала окрашивать их в разные цвета, закручивать по спирали и вытягивать в высоту. Так что через несколько минут на подушечках разведённых веером пальцев плясали 5 цветных языков в пламени высотой до полуметра каждый. Тонкие, словно клинки стилетов, Закрученный винтом, они были совершенно реальны. Настоящий обжигающий и согревающий огонь, от которого, как вскоре узнала Дарья, можно зажечь обыкновенную свечу. Потрясающе, выдохнула женщина. И это восхищение поддвигло Герду на следующий подвиг. Она решилась на то, чего ещё ни разу не делала, хотя и знала, что теоретически это возможно. Она убрала руку и, подвесив сгустки пламени в воздухе, заставила их кружиться в хороводе. Сейчас огонь стал подвластен её воле, как никогда прежде. И главным в этом странном фокусе было то, что Герде не пришлось для этого строить специальные заклинания или оживлять произнесённые или подразумеваемые формулы. Всё творилось само собой. Силой разума и страстью сердца, по одному лишь её желанию, с лёгкостью и естественностью дыхания или ходьбы, Герда хотела, а огнь исполнял любой её каприз. "Это это чудо", выдохнула между тем Дарья. "Как это возможно? Как?" "Я рада, что вам понравилось", улыбнулась Герда, развеивая огненную карусель. "Если хотите, Можем устроить вечером фейерверк. Я, правда, ни разу этого не делала, но теорию знаю. Можем попробовать. Не надо, покачала головой Дарья. Не дай бог, кто увидит. Про такое чужим знать не надо, бно. У нас колдуны лишь бы кому не открываются. Но если хотите, познакомлю вас с другими. При них можно всё. Вот при колдунах я бы как раз пастере глась. Подумала Герда, но вслух сказала нечто другое. Хочу, сразу же решила она, надеюсь, что здесь в Гердарике всё сложится не так скверно, как это случилось с ней в коллегиуме. Значит, договорились, облегчённо вздохнула сестра Ивана. А фейерверк можем съездить в поля. Здесь недалеко находится наше с мужем имение. Можем попробовать запустить огни там. Договорились. кивнула Герда, почти дословно повторяя реплику Дарьи. И в этот момент вернулся банкир. Он принес четыре кошеля из темно-зеленого софьяна и несколько листов пергамента, сложенных в четверо. В кошелях находилось по пятьдесят золотых рублей в каждом, а пергаменты являлись чеками. Четыре чека по четыреста пятьдесят рублей и три по тысяче. Все-таки, когда есть деньги... Чувствуешь себя куда лучше, чем когда их нет. Казалось, даже на улице стало теплее, и солнце засияло ярче, заставляя искриться снежный наст. Странный эффект, отметила Герда, не упустившая из виду случившиеся в ней перемены. Или всё дело в том, что я слишком люблю деньги. Странное предположение, если честно, ведь она сколько себя помнила, не была ни жадной, ни меркантильной. эгоистичной, возможно, и даже скорее всего, но ни разу не корыстной. Практичная, но не скупая. Скаредность не её. Гордая и амбициозная, несомненно, но при этом не жадная и уж точно не мелочная. Тогда откуда взялась эта беспричинная, как ей казалось, эйфория? Это неуместное воодушевление, бессмысленный восторг. А если это всего лишь приступ счастья, спросила другая Анна, подхватывая Герду под руку. Предвкушаешь удовольствие. Разве нет? А удовольствие стоит денег. Как у тебя всё просто, покачала головой Герда. А зачем всё усложнять? возразила другая Анна. И в самом деле, вот пройдутся они с Дарьей по торговым рядам, чем не удовольствие? И они отправились на поиски радости, заглянув первым делом в Гостиный двор. Такого чуда, если честно, Герда не встречала ни в одном другом городе Айкумены, а ведь она много где была. Однако, попав в первый раз в Нижнем Новгороде, в так умный и необычно организованный торговый квартал, она вполна ценила как идею, так и исполнение. Впрочем, в Новгороде Великом гостиный двор на поверку оказался и больше, и богаче, чем виденный ею в Нижнем. И Герда с удовольствием прошлась по его крытым галереям, вдоль всевозможных лавок и ремесленных мастерских. Чего здесь только не было. Казалось, нет такой вещи, такой услуги и такого мастерства, которых невозможно здесь найти. Герда, впрочем, нашла Такой уж она была человек, как выяснилось. Здесь не шили такое женское бельё, как в Ориноре и Гаранте, и это было неправильно, потому что Герда с юности привыкла носить короткие штанишки до середины бёдер с удобными завязочками на талии и бюстье. Отказываться от хорошего не хотелось, поэтому пришлось вспомнить жизнь в доме барона Геммы и нарисовать понравившийся ей белошвейке правильный крой. объясню в походу дела, что для чего, и как должно в конечном счёте выглядеть и сидеть на фигуре. Договорились, что мастерица сошлёт к завтрашнему утру несколько образцов. И если всё будет сделано как надо, знатные дамы закажут ей по нескольку комплектов такого белья из шёлка и батиста, и, разумеется, с вологодскими кружевами. Я пришлю возок, сказала Дарья. Когда все условия сделки были оговорены, и Белошвейка получила серебряный гривенник за задаток. Приедешь, покажешь товар, на месте решим, сколько и чего у тебя заказывать. Хорошо сработаешь, от заказчиков отбою не будет. У меня в Пскове на подворье свои белошвейки. Повернулась она к Герде. Надо будет их обучить. Хорошего белья много не бывает. От Белошвейки отправились бродить по мастерским портных и модным домам, пока не нашли, не без подсказки Дарьи, того мастера, который пришёлся Герде по вкусу. Вот у него она и заказала себе сразу три платья, каждое следующее роскошнее предыдущего. Первое, выдержанное в изумрудно-зелёных тонах, было попроще, но в нём не стыдно было посетить оперу или прийти к кому-нибудь с частным визитом. Второе – синее с золотым узорным шитьем. В принципе, подходило для приемов любого уровня точно так же, как и для бала. Ну а третье – из серебристой парчи и дымчатого шелка – должно было стать и вовсе сказочным, в особенности, если надеть к нему бриллиантовую или сапфировую парюру или жемчужный комплект. Довольная заказом, Герда на радостях купила у мастера два готовых платья – красивых и удобных, которые оставалось только подогнать по фигуре. От кутюрье пошли к башмачникам, от них к скорнякам. Герда захотела соболиную шубу, потом к перчаточникам и шляпникам. И так до тех пор, пока её не одели с ног до головы. А между тем и этим, день-то длинный, отобедали в отличном трактире. А несколько позже сидели в настоящей новгородской чайной. где пили чёрный чай с незнакомыми гердис ушёными ягодами, клюквой, брусникой и морошкой. И уже ближе к вечеру из одного лишь любопытства забрали в Цинской слободе к оружейникам. Чего тут только не было. О герды от обилия неведомых образцов оружия даже глаза разбежались. И она, словно ребёнок в лавке игрушек, бросилась осматривать, пробовать, примерять. Все эти вещи были прекрасны и удивительны. Необычны, и наверняка предусматривали совсем другую технику боя, чем та, которой была обучена Герда. И всё-таки всё-таки она брала в руки то и это, гладила пальцами вороненую сталь и совсем уже собралась уходить, когда на глаза ей попалась кольчужная рубашка, явно сработанная под юношу, а не под взрослого мужчину. На глаз она должна была быть герде почти по размеру. Частое плетение, 6 в 1. Малый диаметр колец. Серебристовато-оттенка закалённая сталь и необычный воротник стойка, укреплённый кожаными ремнями. "Я хочу эту кольчугу", простонала Герда мысленно, взвешивая в руках эту цинскую броню. "Лёгкая какая, 11 фунтов, ну, может быть, 12. Хочу." Примечание: 11 фунтов равны 5 килограммам. А под меня подогнать сможете? спросила она ценца оружейника. "Госпожа, можем снять и суба", поклонился ей в пояс мужчина. "Да хоть догола", рассмеялась Герда, сбрасывая шубу и шапку и начиная напяливать на себя кольчугу. "Плесях холосо", оценил мастер. "А в груди надо добавить" Госпожа, позвольте вопрос. Спрашивай, кивнула Герда, заметив, какими огромными глазами смотрят на неё сестра князя Ивана. Для сева вам кольсюга, госпожа. Для боя, разумеется, повела она руками. Тогда можно добавить нагрудник, предложил оружейник. Короткий панцирь по форме груди. Хорошая идея, восхитилась Герда. Светлый, полированный с чёрной насечкой. «Как приказит госпоза!» — снова склонился в поклоне цинец. «Бумага есть?» — спросила тогда Герда. «Перо, чернила, кисть и тушь!» — предложил мастер. Кистью Герда писать умела, но училась в коллегиуме, где так рисовали гексограммы и пентаграммы. «Давай!» — взяв лист рисовой бумаги, она обмакнула кисть в тушь, и буквально в несколько касаний нарисовала геральдического Василиска, изображаемого обычно на гербе Иринора. «Такого зверя сможешь вытравить?» «По вас ему слову, госпоза!» «Отлично!» — улыбнулась Герда. «Спроси его про меч», — подсказала другая она, появляясь рядом с Гердой. «А нет ли у вас мастер?» — спросила она вслух. «Не слишком длинного и тяжелого меча? Что-нибудь под мою руку?» «Есть!» – расплылся в улыбке цинец и через минуту передал Герде необычный меч. Он был не слишком длинным, на глаз где-то два фута. Примечание. Два фута равны примерно шестидесяти сантиметрам. С длинной ровной рукоятью, без гарды и навершия. Довольно узкий, чуть изогнутый, с односторонней заточкой и острым концом. Таким мечом можно было рубить и колоть. как и привычным Герде Абардажным. Но этот явно был легче, не больше двух фунтов веса. Примечание, два фунта, то есть где-то девятьсот граммов. «Он чудо!» — сказал и Герда, любуясь попеременным мечом и лаковыми ножнами к нему. «Что это такое?» «Это — японский мес», — объяснил Цинец. «Называют катана». «Беру». Так Герда разом стала обладательницей отличной кольчуги и великолепного меча. Не то чтобы она собиралась воевать, но как говорят в Гердарике, запас карман не тянет. А жизнь, как она уже неоднократно имела возможность убедиться, не прогулка по цветущему лугу.